Внимание! Полипрагмазия! Любой доктор и даже студент знает, что при назначении лекарственного препарата необходимо учитывать возраст больного. Однако чаще, вернее в подавляющем большинстве случаев, с возраста 14-16 лет и на протяжении всей жизни человека, препарат выписывается врачом в одной и той же дозировке. Одновременно, если спросить любого врача, даже того же самого, который только что выписал препарат, то он ответит, что отдаёт себе отчёт в том, что возраст – это не только один из важнейших факторов, влияющих на фармакокинетику и фармакодинамику лекарственного препарата, но и наиважнейший фактор риска – в о з н и к н о в е н и я побочных реакций на приём или введение в организм любого чужеродного вещества. Можно условно это важное замечание – принять цифру 4 лекарства как границу риска синдрома полипрагмазии. то есть синдрома избыточного приема лекарственных средств. Обратите внимание на важные факторы, которые показывают, что есть высокий риск полипрагмазии. Первое. Возраст старше 75 лет. Второе. Несколько связанных с возрастом заболеваний. Третье. Нарушение памяти, которые не позволяют точно соблюдать режим приема лекарств. Четвертое. Посещение врачей разных специальностей, так как пациент каждый раз получает новое назначение. Добавлю еще пару не столь важных, но заметных факторов. Это неспособность критически относиться к множественной и заметно агрессивной рекламе в СМИ, обещающей здоровье и молодость. Сегодня неизвестные лица также практикуют массовые телефонные обзвоны с предложением бесплатного обследования. Это некий сыр в мышеловке для пенсионера. Здесь риск не только поля прогмазии, но и абсолютно ненужных процедур, назначений и кабальных договоров. И если вы или ваш родственник имеете привычку покупать что-либо, включая и различные бытовые приборы, замаскированные под медицинскую технику, биологические добавки и, конечно, продукцию фармацевтического производства по рекламе, причем источник рекламы может быть разный, от совета тренера по фитнесу до центральных газет, то у вас высокие риски полипрагмазии. О, этот фактор возраста, про который мы вроде помним, но по сути никогда не учитываем. А если учитываем, то забываем про это сразу же. Вспомните, сколько раз вы давали себе обещание бегать и ходить в спортзал или не слушать говорящие головы по телевизору. Но вот вы стали старше, и тема критичности становится все менее и менее актуальной. Вы как бы говорите себе, ну что вы хотите, возраст же? Я остановлюсь только на факторе возраста в фармакокинетике препарата в организме старого человека. Пожилые и старые люди обычно нуждаются в меньшем количестве препарата для достижения терапевтического эффекта. Это объясняется тем, что с возрастом происходит меньшее связывание лекарства с белками крови, так как только несвязанный препарат может диффундировать в ткани и выводиться из организма человека. Далее. В старости замедляется перистальтика кишечника, уменьшается PH желудочного сока, ухудшается кровоснабжение сосудов кишечной стенки. Это негативно сказывается на всасывании не только нутриентов пищи, но и лекарственных средств и БАДов. Кроме того, большое значение имеет замедление метаболизма организма в старости. Постепенно ухудшается работа микросомальной системы печени и фермента образования. Происходит более медленное выведение почками, так называемое снижение клиренса, даже при отсутствии заболевания мочеполовой системы. Молекулярные изменения при старении и, как следствие, возрастное уменьшение функционально активных тканей Увеличение объема жировой ткани, ухудшение кровоснабжения, гипоксия тканей, уменьшение альбумина в сыворотке крови приводят к тому, что концентрации лекарственного препарата и любых чужеродных веществ у людей третьего возраста даже без клинически выраженной патологии могут быть заметно более высокими, чем у более молодых лиц того же пола и веса. Вот один из частых примеров. Пациентка старше 85 лет, которую я давно наблюдаю, очень удивлялась, почему назначенный 15 лет назад метформин в дозировке 3 грамма в сутки постепенно г е р и а т р о м был приведен к дозировке сначала 2 грамма, а затем и 850 миллиграмм. Тем не менее, это позволило поддержать высокий уровень качества жизни пациентки и избежать нежелательных последствий. Важно также внятно сказать о том, что исследования большинства лекарственных препаратов в основном проходят в группах людей младше 75 лет. а чаще всего в группах до 65 лет, тогда как потребителями этих лекарств являются и самые старшие возрастные группы, включая долгожителей. Сколько таких людей в мире, мне сложно сказать, но могу дать личную оценку. Около 17,5 миллионов человек, и все они принимают лекарства. Вот почему г е р и а т о р особенно знающий, так нужен сегодня миру. При лечении старых людей – Особенно препаратами с высокими свойствами связываться с белками крови. Важно обращать на них самое пристальное внимание. Снижение связывания препаратов с белками крови у старых людей, в частности с альбумином, может иметь важное значение как для подбора дозы препарата, так и для понимания конкурирующего за такую связь действия между препаратами. Если вместе с варфарином вводится другой препарат, который активно связывается с тем же участком белка, то с в о б о д н ы е ц и р к у л и р у ю щ и е в крови к о л и ч е с т в а варфарина могут вызвать кровотечение. Проявления побочных эффектов и осложнений фармакотерапии у лиц старческого возраста многообразны и часто атипичны. Непредсказуемые побочные эффекты у данной категории лиц з а в и с и т от индивидуальных особенностей, и их очень сложно прогнозировать. Относительная передозировка возможна даже вопреки предоставленной информации в инструкции лекарства. Это может быть связано с применением следующих групп препаратов. Сердечные гликозиды – 27%, нестероидные противовоспалительные средства – 20%, гипотензивные средства – 12%, антибиотики – 12%. Еще одной особенностью фармакотерапии людей в возрасте старше 75 лет является более высокая вероятность синдрома отмены. К примеру, после внезапной отмены, часто используемых в этой возрастной группе гипотензивных препаратов, бета-адреноблокаторов, ингибиторов, АПФ, чаще возникает тахикардия и гипертонический криз, чем у более молодых пациентов. Нельзя не упомянуть о связи полипрагмазии и такого яркого явления современности, как биохакинг, Когда, прочитав одну или несколько статей, люди, не имеющие даже понятия, что такое фармакодинамика или фармакокинетика, фактически по своему усмотрению делают выводы по каким-то препаратам с конкретными показаниями, по какому-либо конкретному заболеванию, считая, что раз они увеличивают выживаемость больных с инсультами, а рост инсультов происходит с увеличением возраста, то можно считать, что этот препарат можно принимать как геропротектор. Конечно, это современная схоластика, причем не только бесплодная, но и вредная. К сожалению, такие лекторы несут знания, а вернее свою глупость в массы, достигая того, что создают уровень некоторой социальной невротизации. И люди пожилого и старческого возраста – самая благодатная почва для таких горе-лекторов, так как они не могут критически оценить предоставленную информацию в силу ряда причин. Первое. Часто такие люди уже имеют когнитивное снижение, которое проявляется в снижении критического мышления. Второе. Они не обладают достаточными знаниями, чтобы правильно оценить заведомо искаженную и подданную в обертке омоложения информацию. Третье. Люди в возрасте, выросшие в СССР, где не было рекламы, кроме лозунгов «Мир, труд май» и «Знак качества», более чем кто-либо в мире не могут противостоять методам агрессивного маркетирования и брендирования формирующегося рынка, которому я дам условное название «биохакинг старения». Быстрый рост популяции людей старших возрастных групп, который будет только увеличиваться в последующие годы, заметили современные мастера маркетинга. Врачи и пациенты все чаще будут сталкиваться с таким явлением, как полипрагмазия, когда прием лекарств будет инициирован не врачами, а гуру современного хакинга. На приеме людей старших возрастных групп я сталкиваюсь с тем, что они знакомы с этим направлением. Некоторые из них даже достают и показывают какие-то газеты, и уже невнимательно слушают то, что им рекомендует врач. Но наряду с тем, что существует тесная связь синдрома полипрагмазии и биохакинга как механизма, стимулирующего прием ненужных лекарств без какой-либо доказательной базы в виде клинических испытаний, существует и обратное явление, которое как бы противостоит этому. Это критерии Бирса, названные по имени руководителя группы исследователей Марка Бирса. или список потенциально нерекомендуемых препаратов, который был введен в 1991 году с целью помочь в решении о назначении тех или иных препаратов людям старше 65 лет. Последний пересмотр этого списка с учетом современной доказательной базы был в 2015 году. Поимо м основных разделов: первое- потенциально н е р е к о м е н д у е м ы е лекарства.торое- л е к а р с т в а потенциально не рекомендуемые пациентам с определенными заболеваниями и синдромами. Третье – лекарства, которые следует применять с осторожностью. Введен новый, четвертый раздел. ч в е р о е лекарства, которых следует избегать или проводить коррекцию дозы на основании функции почек. Рекомендации сделаны группой экспертов с учетом качества, силы доказательств и надежности данных. Критерии Бирса применимы ко всем пожилым пациентам. Они являются рекомендациями Американской гериатрической ассоциации – за исключением тех, кто нуждается в п а л л и а т и в н о й и хосписной помощи. Мир стареет, он хрупок, он подвержен вирусным атакам, но чтобы он еще сходил с ума, врачи не должны допустить. Избыточное потребление лекарств людьми в возрасте – очень частое явление нашего времени. Полипрагмазия у людей старческого возраста часто приводит к необходимости дополнительного поступления микронутриентов. Многие лекарства работают как антивитамины – Для людей старше 75 лет рекомендации должны быть основаны на результатах клинических исследований именно в этой возрастной группе. На сегодня это не правило, а скорее исключение, так как таких работ, достаточной научной доказательной силы и мощности в когортах старше 75 лет крайне мало. Подбор препаратов для людей старшего возраста должен носить только персонифицированный характер. Это в первую очередь относится к людям старше 80 лет при применении препаратов группы статинов, антигипертензивной терапии и метформина. г е р и а т о р как никто другой, должен быть лишен догматизма и схематизма в своей работе.